Глава вторая, где речь идет о договорах, дворцах и тонкостях гаремной жизни. Во время второго акта Софьи молчалина у них под лестницей сидел Чацкий. О некоторых неожиданных поворотах сюжета. Отключился. Милецкий убрал телефон и, наклонившись, произнес: «А я предупреждал. Столько сожрать, тут и человеку плохо будет, а собаки и подавно. Собаки — существа нежные». И якнул, выпустив изо рта облачко белого пара, в котором мелькали искорки. А Ульяна подумала, что у нее даже возражать сил нет. Ни на что сил нет. Поэтому Ульяна сидела, прихлебывала чай и слушала. Если слушать как сказку о чужой вот жизни, то даже интересно. Я об, об, потом, простите. Никитка выскочил из кухни. И из коридора донеслись характерные звуки. Вот всегда вот так. Игорек сполз с табурета. Ба, а где тряпка? Погодите. Демон щелкнул пальцами, и кучка рвоты исчезла. Это заклятие Лена. Очень помогает в парке. К тому же весьма экологично, поскольку образуется прах с высокой концентрацией микроэлементов. Перед ссорой с отцом мы говорили о строительстве большого мусороперерабатывающего комплекса. Он вздохнул. Ну ладно, возвращаясь к проблеме. Отец сказал, что мои достижения имеют место быть. Исключительно ввиду наличия хорошей материальной базы и отлично подобранных кадров. Хотя с последним я не согласен. Одно дело умение махать огненным мечом или противостоять тварям бездны, и совсем другое презентовать новый продукт или управлять отделом. Безусловно, мне пришлось использовать тех, кто был, и многие нашли свое призвание. Скажем, главный палач отлично справляется с креативным отделом. Но он и на прежнем месте показывал немалые творческие способности в купе с фантазией. Я лишь направил все несколько в другое русло. Но я опять увлекся. Отец сказал, что если я хочу что-то доказать, то должен построить свою империю с нуля или жениться. А что это докажет? удивилась Ульяна. Что я не способен построить империю и признаю его главенство, тогда мне позволено будет вернуться. А ты хочешь? Мне сложно говорить о собственных желаниях. Демон подвинул кружку, в которую долили чаю. «Спасибо, у вас очень вкусный чай». «То есть ты не знаешь, хочешь ли возвращаться, но жениться точно не хочешь», — уточнила Ульяна. «Да, пожалуй, подобная формулировка верно отражает существующее положение». «Тогда зачем ты с этим долгом влез Задолженностью. должностью». «Вот зануда-то!» «Потому что возникла она, по моей вине, вынужден признать демон» поэтому я считал возможным произвести расчеты, исходя из среднестатистических данных вашего мира и региона, с учетом женской физиологии, праздничных и выходных дней, а также больничных или иных обстоятельств неопределимой силы. Демон опять в портфель вцепился. Оставшееся количество неисполненных актов супружеской любви, число которых может измениться после вашей проверки, поскольку я осознаю, что у вас могут быть иные представления, а также я не имел доступа к вашим данным о здоровье и не учел ваши больничные, и потому оставляю возможность согласования, дополнительного соглашения до его подписания». Милецкий открыл рот, и из него вырвались язычки пламени. «Ну да, как и возможное расписание погашения образовавшейся задолженности в комфортном для вас режиме. А может, тебе все таки в морду дать?» Мелецкий первым нашелся, что сказать. «Это вообще-то моя невеста». «Да?» — демон хлопнул белыми ресницами. «Вообще он не выглядел грозным. То есть Ульяна, когда про демона узнала, она сразу представила себе нечто ужасное и огромное, непременно рогатое, ну и в целом далекое от человека, а этот — это странный и тощий, белый. Да, по договору. То есть, демон чуть нахмурился. Есть еще один договор? Есть! Милецкий скрестил руки на груди. И я тебе ее не отдам. Это демон почесал ухо, а вот ухо было заостренным. Правда, не сказать, чтобы эта особенность сильно бросалась в глаза. Это требует осмысления. Не будет ли с моей стороны дерзостью просить копию данного документа для его изучения? Кажется, подобного Милецкий не ожидал. Если окажется, что ваш договор имеет преимущество, я смогу настаивать на расторжении своего. И таким образом ситуация разрешится ко всеобщему удовлетворению. Милецкий кнул, и из ушей вырвались облачка пара. — Я сейчас принесу. — Завтра, — строго сказала Антонина Васильевна, — завтра все изучите, почитаете и вообще. Спать пора. «Его вон еще на постой определить надо». «О, поверьте, я совершенно неприхотлив. Меня устроит обыкновенный подвал». «Ну, боюсь», — Ульяна перевела взгляд с одного жениха на другого, пытаясь понять, кто из них ее больше бесит. «Подвал занят. Там у нас гробы, и машинная империя». Демон моргнул. «Пока маленькая», — поспешил успокоить его Данила. «Можно сказать, зарождающаяся». «А если хочешь завоевать?» «Воевать на улицу!» Бабушка идею не одобрила. «А тут дай вам только волю. Чердак есть. Устроит?» «Но там пыльно и вещи», — попыталась возразить Ульяна. «О, не стоит беспокоиться!» Демон встал. «Вещи у меня с собой». И портфельчик поднял. «Большое спасибо за понимание и приют. а Я действительно несколько растерялся» но теперь понимаю что в мире людей не так страшно как о нем рассказывали идем демонюга покажу куда дядя женя сполз со стула и бутылочку прихватил только чур под пространство по контурам разворачивать и структуры укреплять Обижаете? — предупреждаю и глушилки есть а то пойдет еще выброс да несомненно знаете Ульяна проводила демона взглядом. «Вот у меня порой такое чувство, что я брежу». «Только порой». Данила сел и подвинул к себе банку. «А вкусная штука, аж просто». «Интересно, а поставки можно будет наладить?» «Ты серьезно? Это же демон». «Ага, а юриспруденции, бюрократия и занодство, согласился Милецкий, зачерпывая варенье. Она ведь вкусное же». «Слушай, а если рот зажать, то...» Из ноздрей вырвались пучки огня и запахло сжёным волосом. «Вот чтоб!» Милецкий рукой накрыл переносицу и прогнусавил. «Теперь чешется!» «Дурдом, -дур, определенно. «Но я, наверное, и вправду отдыхать пойду. Игорек встал. Никитку найду только. А с договорами — это хорошая идея. Может, хоть один скинуть получится». Вот только какой! Утро началось с птичьих трелей. Птиц в округе было много. Ульяна, тихо застонав, попыталась спрятать голову под подушку. Но лежать так было неудобно. А еще трели проникали сквозь подушку. «Уль, а ты уже проснулась?» Спрашивать, откуда в комнате взялась Ляля, было, наверное, бессмысленно. Взялась и взялась. «Нет», — сказала Ульяна. Надежда, что кузина поверит и уйдет, решивший не мучить и без того измученного человека, не оправдалась. «А там твои женихи тебя делят». «Ну, когда поделят, тогда и приду». Демон предлагает совместное владение, а Данька против. Данька предлагает дать демону в морду. Но тот говорит, что ее морт юридической силы не имеет. Если, конечно, уголовный кодекс не применять. Но уголовный и гражданский кодекс — это разное. Он такой миленький. Кодекс?» — Ульяна подушку приподняла. «Демон! Просто лапочка. Так и хочется пожмякать. Ты не против?» «Я?» «Нет». «Но он может быть против». Ульяна стянула подушку и осознала, что вставать придется пока они там не подписали чего-нибудь этакого про совместное владение и задолженность супружескую. «Думаешь?» — Ляля натянула лазурные шортики, густо усыпанные стразами и искусственным жемчугом. Коротенькую маечку она подвязала под грудью. «Так, стоп!» «У тебя грудь выросла?» Ульяна подавила зевок и потянулась. «А спалось-то хорошо!» Дождь шелестел, гремел и нашептывал. Она и отключилась-то сразу. «А, заметила?» Аляля счастливо приподняла то, чего вчера еще не было. «Это пушап. Если не трогать, то как настоящий. А еще я внутрь носков засунула. А то, если без них, то как-то перекашивает. Хотя и так перекашивает, но не очень заметно. Слушай, а может, не носков? Я вот подумала, что если взять один и внутрь гречки насыпать, носки ж тянутся». А гречка полезная Ульяна даже растерялась От такой логики Полезная, если есть А если в лифчике носить То шелестить же будет Представь, обнимаешь ты кого? Демона? Ну, допустим, демона Прижимаешься к нему грудью А там гречка поскрипывает Лялина лицо вытянулась А что делать? Не знаю Хотя сейчас специальные вкладыши есть «Силиконовые вроде, они как настоящие». «Да? Но я сама не пробовала и тебе не советую». «Ага, у тебя вон есть...» Ляля сунула руку в вырез и вытащила свернутый клубком носки. «А у меня ничего». «В трусы тоже засовывала?» «Хотела, но вываливаются и сидеть неудобно. Значит, вкладыши...» И Ляля задумчиво ушла. Оставив после себя на стуле горку из сложенных носков. Носки были незнакомые, но хотя бы чистые. Ульяна почесала живот: Так надо, надо что-то делать с кредиторами, козлами, демоном и в целом со своей жизнью. Ай, для начала позавтракать бы, или скорее, пообедать. Демоны Милецкий сидели за столом друг напротив друга. Между ними стоял белоснежный портфель, а рядом с ним стопка бумаг. «А я тебе говорю, что...» «О, Уль, привет! Скажи ему, что ты не хочешь совместное владение!» Милецкий рукой помахал. «А где?» «В саду или в огороде?» «Или сад в огород планируют превратить?» «Но, может, и наоборот. Я не очень в этом понимаю». Игорёк пошел медитировать под Иву. Козлы отправились на прогулку. Никита ловит лягушек, а Ляля спрашивала, есть ли у тебя лопаты, и на демона посмотрел. Но тот, кажется, связи не уловил и, привстав, поздоровался. «Доброго утра!» Потом смутился и добавил. «Дорогая невеста!» «Ой, не порти мне аппетит!» — буркнула Ульяна и поняла, что угрызений совести по поводу сказанного не испытывает а раньше все непременно расстроилась бы, потому что человек невежливо, а она вот не совсем. «Вы ели?» «Да, но я бы не отказался еще. Что-то у меня на свежем воздухе аппетит хороший». И себя по животу похлопал. Выглядел Милецкий приличнее, чем вчера, хотя гавайские шорты и драная майка вполне соответствовали окружающей сельской пасторали. «Да, растущий организм потребляет больше калорий». А вот на демоне был вчерашний белоснежный костюм. Ай, «Куда ему расти-то?» Ульяна поставила чайник и приподняла полотенчика, под которым обнаружились высокие горки сырников. «Красота!» И снова никаких угрызений совести, что готовила не она, а бабушка. «Интересно, это с даром связано или Ульяна просто наглеет?» «Но рост может происходить не в физической, а в энергетической плоскости». Часто огни ягода действует на огненных магов как мягкий стимулятор, подталкивая дар к дальнейшему развитию. А в энергонасыщенной среде, которую мы имеем здесь, рост будет особо ощутим. — мы имеем? — уточнил Милецкий, прислушиваясь к себе. — Конечно. Здесь две ведьмы, одна из которых в стадии обретения силы, что, конечно, несколько странно. «Однако данное обстоятельство влияет на окружающие энергетические потоки, перенаправляя их в локацию». «То есть?» — Ульяна достала кружки. «И демону тоже. В конце концов, он не виноват, что матушка ее продала, и даже не ему». «Я что, перенаправляю? И что тут будет?» «Энергетически насыщенное пространство», — сказал демон. «Это хорошо или плохо?» «Для ведьмы, безусловно, хорошо». Для остальных по-разному. Ме! донеслось сотвора. Да уж, очень по-разному. Чайник засвистел. Так до чего вы договорились? уточнила Ульяна, разливая кипяток по чашкам. В них она щедро сыпанула какой-то травы, что стояла в баночке, искренне понадеявшись, что это не сушеные поганки, и в целом ничего страшного не случится. Но, к сожалению, нам не удалось достигнуть консенсуса. Хотя мое предложение максимально учитывает взаимные интересы сторон. Он предлагает, чтобы мы все вместе поженились. Выдал Милецкий, приподнимаясь. И жили большой дружной семьей или гаремом. Двоих для гарема маловато. Демон был вполне серьезен. Позвольте, помогу. Но если вы захотите в будущем взять еще мужей или наложников, это можно учесть при составлении договора. Только и смогла выдавить Ульяна. А потом что: поставить каждому по дворцу или как? Следуя общепринятой практике, да. Почему-то представился Милецкий, полуобнаженный, обвешенный золотом и завернутый в золотистое полотенце. Воображение он лоснился, благоухал и шевелил бровями, намекая на нечто такое, глубоко горемное. Потом воображение пририсовало ошейник, строгий. И Ульяна затрясла головой. «Нет, спасибо, я воздержусь. Боюсь, гарем с дворцами я финансово не потяну». «Ну, можно и без дворцов». Демон расставлял чашки, почему-то на блюдце, и, поворачивая ручки в одну сторону. «А без дворцов неинтересно. Это не гарем тогда, если без дворцов, а бордель какой-то». «Доброго утра!» — на кухню заглянул горек. «Какой бордель?» «Пока никакой». Ульяна сняла еще одну кружку. «Чай будешь?» «А, у меня свой». Игорек поднял кружку. «А вот поесть поем. Как-то даже захотелось. Там, кстати, имфизема просят передать, что ей нужно с тобой поговорить». «О чем? «О планах строительства». «Империи?» «Как я понял, с империей они сами разберутся. Но там им нужно пространство. И вот куда копать? Влево или вправо? Просто чтоб соседей не задело». Ульяна кивнула и, присев за стол, сказала: "Но мое предложение, как я уже сказал, имеет ряд преимуществ. При совместном владении, то есть обладании, извините, мы можем и существующуюся затолчность разделить между двумя мужьями. Офигеть! А ты сачок? Протянул Милицкий, схватив сразу два сырника. Это оскорбительно. О, в мурду дашь!" «Я же говорил, что насилие не решает проблему, а мое предложение позволяет достичь разумного компромисса». «А я...» «Тихо!» — рявкнула Ульяна, и оба жениха замолкли. «Чаю попить дайте?» «Игорь, ты можешь без этих вот извращений изложить суть проблемы?» «То есть суть, в принципе, я поняла. Есть два договора. Один с ним Ульяна указала на демона. С моим отцом». Однако выгодополучателем указан я. Ага, второй вот с ним. Нет, с моим отцом. Так, не перебивайте. Но ведь если один договор существовал, то второй, заключенный позже, будет недействителен, и надо лишь понять, какой подписали раньше. Нет? А потом найти способ избавиться от него тоже. Гаремы, демоны и Милецкий, который где-то там на затворках воображения завлекал танцем живота, обещая показать что-то, чего в других гаремах ульяне не покажут. «В том-то и проблема, что они оба действительны», — сказал Игорек, снимая черные очки. «Видишь ли, такие договоры заверяют не только подписью и печатью, но и силой». «И сила решила, что мне надо два мужа?» а «У владычицы Аяхара, домрад шестерогой, двенадцать мужей, а количество наложников и вовсе исчисляется десятками». — пояснил демон. — Это ж сколько дворцов ей пришлось поставить. И вообще. — То есть сила такие мелочи, как тип брака, не учитывает? Ну, там, чтобы один партнер на всю жизнь и прочее-прочее. — Ну, если оговорить заранее, то учтет. — Но этот момент не оговорили, — задала Ульяна вопрос, ответ на который, в принципе, был очевиден. — Да, к сожалению. — И теперь мне надо... «Так, а если выйти замуж и потом развестись?» «Нет, не выйдет. Демонические браки заключаются на крови и на всю жизнь», — сказал Игорек. «Да, даже матушка до сих пор является законной женой отца», — подтвердил демон, аккуратно цепляя длинным когтем сырник. «Оба!» — встрепенулся Милецкий. «Шикарный маникюр! А раньше где был коготь?» «Они втягиваются». Демон поспешно уронил сырник на тарелку и руку спрятал. «И на всех есть? А покажешь?» «Милецкий!» «Что?» «Ничего. Давай ты потом его маникюром полюбуешься». «Ну, точно, портель. Еще не поженились, а уже друг у друга секреты маникюра выясняют». «Слушай, а ты по стене забраться можешь, как кот, а на потолке повиснуть?» «Ну, я не пробовал». Демон задумался. А зачем мне на потолке висеть? Так просто. И вообще, представь, идет кто, а ты на него сверху хлоп. Милецкий. Василий, ты его не слушай. Он тебя плохому научит. Так, развестись, значит, не выйдет, да? Данила, твой договор ведь оставляет возможность расторжения? Оставляет, но я не согласный. Милецкий отвлекся от проблемы красивых когтей. Во-первых, я сюда первым пришел. «Во-вторых, моя сила рядом с тобой пребывает и слушается тоже рядом с тобой. А он, небось, тебя уволочет в неизвестные дали. И что тогда? И вообще, я на тебе всерьез жениться решил. Так что демон мне не помешает». «Но я и не собираюсь. Я хочу достигнуть компромисса». «Игорь», — шепотом сказала Ульяна, «ты тут самый адекватный. Но ведь должен же быть способ». «Есть. Технически. Если уговорить ведьму вернуть взятую демона силу, а демона — принять эту силу и признать договор несостоявшимся». «А что в вас всех?» «Похоже, нужно присматривать место для дворца». «Слушай, а как ты их точишь? Ты мебель не дерешь? А как тебе точка нужна?» «Двух. Дворцов понадобится как минимум два».